Эдуард III. После пьесы Король Иоанн Шекспир пропускает королей Генриха III, Эдуарда I, Эдуарда II и останавливается только на Эдуарде III. Давайте прочитаем пьесу и попробуем понять, что же так привлекло внимание великого драматурга в личности и судьбе этого правителя. Именно с Эдуарда III начинается цепочка Шекспировских пьес, охватывающий период до Генриха VIII включительно, а точнее, до рождения Елизаветы, будущей королевы первой женщины на английском престоле. Ну, если, конечно, не считать королеву Матильду, дочь Генриха I, которая занимала английский трон в течение восьми месяцев в 1141 году, но коронации так и не добилась и вынуждена была уступить престол своему двоюродному брату Стефану Блуаскому. Позволь себе начать с шутки, то есть с цитаты из известной советской комедии. «Простите, часовню тоже я развалил». В данном случае оживший Вильям Шекспир мог бы спросить, «А что, эту пьесу тоже я написал?» И четкого аргументированного ответа не получил бы. Никто не знает в точности, кем написана пьеса «Царствование короля Эдуарда Третьего». Первое ее издание вышло в 1596 году без указания имени автора. Литературоведы высказывают следующие версии. Пьеса полностью или частично написана Шекспиром. Пьеса полностью или частично написана Кристофером Марло, английским поэтом и драматургом, одним из наиболее знаменитых предшественников Шекспира 1564 и 1593 годы жизни. Пьеса написана неизвестно кем. Самым популярным является мнение, что пьеса создана Марлоу примерно в 1580-е годы, а в 1590-е переработана Шекспиром, правда, в оценке объемов этой переработки согласия тоже нет. Однако, несмотря на все сомнения и неясности, Историческая хроника Эдуард III переводилась на русский язык и публиковалась как пьеса, приписываемая Шекспиру. И ещё до Октябрьской революции. Например, в 1904 году издательством Брагауза и Ефрона. А вот в советское время в полных собраниях сочинений Шекспира этой пьесы почему-то не было. Зато в 1992-1996 годах она снова появилась в 14-томном издании Шекспира. И у нас теперь есть возможность ознакомиться с этим драматическим произведением. Замечу, кстати, что один и тот же перевод Лихачева за почти сто лет по сравнению с 1904 годом подвергался редакторским правкам. Например, графиня стала графиней Солсбери, а принц Эдуард принцем Уэльским. Ведь и с Королем Иоанном, и с Генрихом VI история примерно такая же. Кто-то когда-то что-то написал, а кто-то, возможно, Шекспир потом переделал. Но это ничуть не мешает указанным пьесам быть опубликованными в собраниях сочинений великого драматурга. Прежде чем переходить непосредственно к сценическому действию, предлагаю, как обычно, изучить хотя бы поверхностно предысторию. Кое-что важное для понимания сюжета автор нам, конечно, и сам рассказал в Пьесе, но он все-таки рассчитывал на своих современников, к тому же англичан, то есть исходил из определенного уровня знаний истории родного края. Поэтому объяснял зрителю далеко не все, полагая, что это же очевидно и каждому ребенку известно. Эдвард Плантагенет родился 13 ноября 1312 года. Папа... Король Англии Эдуард II, мама Изабелла Французская, дочь короля Франции Филиппа IV Красивого. Батюшка у нашего Эдуарда был ну совсем неудачный. Вел себя кое-как, не желал делиться властью с парламентом, не прислушивался к мудрым опытным советникам, обставился фаворитами не той гендерной принадлежности. Кроме того, раздавал своим любимчикам земли и неполагающиеся им титулы, всех достал и в 1327 году был свергнут сладкой парочкой, своей женой Изабеллы и ее любовником Роджером Мортимером. Короля несколько месяцев продержали в замке Беркли, а потом жестоко убили. 14-летний юноша Эдуард стал королем Эдуардом III но стал чисто номинально, на самом деле всем заправляли Мортимер и королева. Эдуард какое-то время потерпел, потом ему это надоело, тем более, что Изабелла забеременела от своего любовника, и возникла новая опасность. Если родится мальчик, то могут начаться очередные разборки с престолонаследием. наследием. Изабелла и Мортимер так привыкли руководить юным королем, что вполне могли попытаться навязать свое видение вопроса. А это привело бы к вооруженному противостоянию и гражданской войне. Эдуард не стал дожидаться, когда грянет гром. Мортимера он самолично арестовал, потом предал суду и казнил, а королеву, родную маму, отправил в один из ее замков, типа под домашний арест».